«Как вам спалось?» Сознание вернулось к нему резко, словно кто-то переключил рубильник. Странник сел и осмотрелся. Он находился в небольшой комнатке, стены которой были выкрашены в темно-зеленые цвета. Сам же он располагался на металлической кушетке, на которую бросили старый матрац. Странник заглянул под койку и понял, что под ней отсутствовали ножки. На чем же она тогда держится?» Он принялся ощупывать стену под кушеткой. Так и есть. Кушетка крепилась болтами прямо к стене. Странник встал с постели и принялся изучать комнату. Рядом с кушеткой располагался столик, также приклеенный к полу. На нем находился кусок мыла и небольшой тазик с водой. На полу стояла канистра с какой-то жидкостью. На Наконец, тренированными буквами выведена надпись «Вода». Странник подошел к двери и внимательно осмотрел ее. Дверь представляла собой цельнометаллическую конструкцию. В середине двери располагалось отверстие, напоминающее дверной глазок. Со стороны комнаты у двери отсутствовали всякие намеки на какой-либо замок или рукоятку. «Тюремная дверь», — подумал странник. Он уже догадался, что это скорее тюремная камера, нежели комната для отдыха. Но для кого? Для таких, как он, случайных путников? Он еще раз окинул взглядом свою тюрьму. Стены камеры были сильно обшарпаны. С них осыпалась старая штукатурка. Углы камеры почернели от плесени. Насколько же старой была эта военная база? Странник подошел к тазу с водой и посмотрел в него. Оттуда на него взирал парень лет двадцати пяти, с большими карими глазами и длинными темно-каштановыми волосами. Трехдневная щетина обрамляла его широкие скулы и острый подбородок. Странник ухмыльнулся. Далее он вернулся на кушетку и принялся размышлять. В воспоминаниях он видел отражение Майкла, и у него абсолютно другое лицо. «Значит, Майкл совершенно другой человек. Но почему же тогда он все видел от лица Майкла? Может быть, все дело в приборе для воспоминаний? Может, это всего лишь сбой?» Перед странником предстало воспоминание о мертвом теле юной девушки. Его передернуло. Парень встряхнул головой, чтобы прогнать назойливую картинку. Вроде отпустило. В любом случае, необходимо во всем разобраться. Неожиданно раздался сильный шум. Стены сотрясались, словно от взрыва. Странника прокинуло на пол. Натужно завыла сирена. Странник подскочил с пола. Заморгал свет. Все стихло так же внезапно, как и началось. Потом произошло нечто совсем уж странное. Из динамика, которой до этого странник не заметил, донеслось потрескивание. После него раздался механический голос. Он начал повторять последовательность чисел. 31, 387, 72, 14, 473, 6, 2. Голос показался странник очень знакомым. Вот только он никак не мог вспомнить, где же он уже слышал этот голос. Резко погас свет в камере. Все пространство камеры окрасилось в неоновые тона. Парень понял, что помещение заполнил свет неоновых ламп, встроенных в потолок. В этом свете комната приобрела еще более удручающий вид. На двери камеры странник увидел странный знак, который не замечал ранее. Видимо, потому что знак был нарисован фосфорной краской и поэтому был не виден при обычном свете. Знак представлял собой неровный круг с тремя, отходящими в разные стороны, лучами. Странник встал и направился к двери. Знак будто манил его к себе. Находясь у двери, парень протянул руку, чтобы коснуться знака. Но тут все закончилось. Голос динамики стих. Включилось основное освещение. Никакого знака на двери уже не было. Странник развернулся и направился к кушетке. Тут он услышал звук отпирающегося засова. Входная дверь, отделявшая его от остального мира, просто взяла и открылась. Не веря своим глазам, парень аккуратно выглянул в коридор. Там было на удивление пусто. Ни охраны, ни других солдат. Странник осторожно вышел из комнаты. на стене коридора располагалась табличка с указателем выхода. Не теряя ни секунды, странник направился к выходу. По пути он заметил еще с десяток подобных камер. Двери во все камеры были открыты настежь. Наконец, преодолев коридор, парень оказался у двери, ведущей к выходу из тюремного крыла. Она оказалась тоже не запертой. Странник толкнул дверь. Она поддалась. В следующем помещении тоже ничего не было. Парень двинулся дальше. Следом были несколько небольших сквозных помещений неизвестного назначения. Затем снова коридор. После коридора возник перекресток. «И что же делать?» Осматриваясь, подумал парень. Прислушавшись, он услышал голоса из коридора справа. «Тогда влево», — решил странник. и направился в левый проход. Пропетляв так некоторое время, он в конце концов вышел в большую округлую комнату. В ней бегали и суетились солдаты. В центре комнаты стояло несколько командиров, раздававших указания. Никто не обращал внимания на внезапного гостя. Воспользовавшись этим, странник спрятался в углу за оборудованием. Там же он нашел военную форму. Быстро сменив свою робу на военный камуфляж, он осмотрелся. Из круглой комнаты вело несколько выходов, и все они находились на другой стороне. «Спокойно, я смогу». Глубоко вздохнув, странник медленным шагом направился к одному из выходов. Он выбрал тот, что был посередине. Преодолев уже большую часть комнаты, он услышал за спиной грубый голос. «Эй, ты!» Парень замер на месте. «Был приказ к построению. Ты особенный, что ли?» Грубый баритон приближался. «Я с тобой разговариваю, Баклан!» «Бежать!» — пронеслось в голове у странника. «Если я побегу, они поймут, кто я. А если нет, меня поймают, что же делать?» Мозг лихорадочно пытался найти выход из ситуации. Меж тем, некто уже стоял за спиной странника. да глох, солдат! Повернись и доложи!» Голос был все настойчивее. Странник медленно повернулся. Перед ним возвышался крепко сбитый, широкоплечий военный в таком же камуфляже. Выделяли его на фоне остальных солдат широкие скулы и узкий лоб. В маленьких, почти поросячьих глазках читалось негодование, вызванное неподчинением приказу. Даже не взглянув на погоны, странник понял, что перед ним представитель младшего командного состава. Скорее всего, Капрал. Он нависал над Странником, словно скала. «Я не понял, боец! Ты совсем оборзел? Не откликаешься, когда тебя командир зовет!» С каждым словом поросячьи глазки становились все меньше и зеленее. «Виноват!» — выдавил из себя Странник. «Больше не повторится!» Поросячьи глазки забегали, лоб покраснел, словно Капрал пытался переварить то, что сейчас услышал. наконец вымолвил. «Было объявлено построение, а ты тут шляешься! Быстро в строй!» С этими словами Капрал указал на построившихся в три шеренги солдат. «Никак нет!» — ответил странник. После этих слов лицо Капрала приобрело пурпурный оттенок, что казалось, будто оно сейчас лопнет. А просячие глазки совсем уж стали похожи на бусинки. «Видимо, не привык слышать отказ». — подумал про себя странник. «Быстро в строй!» — заорал Капрал. «Никак нет!» — спокойно повторил странник. Все вены на голове Капрала угрожающе вздулись. Он того и гляди, готов был лопнуть от ярости. «Я выполняю срочное поручение Стимпсона», — пояснил парень. «Да мне пле. слова застряли в горле Капрала. Лицо тут же побелело и приобрело дружелюбное выражение. «Что же ты сразу не сказал?» В голосе послышался еле уловимый трепет. «Они его боятся». «Тогда иди скорее! Полковник не любит ждать!» С этими словами капрал похлопал по плечу странника и, развернувшись, отправился к строю. Парень с облегчением выдохнул и отправился дальше. Но как только он подошел к двери, услышал громкий голос капрала. «Стой, рядовой!» Странник замер на месте. Ну вот и все. Он медленно обернулся, готовый к тому, что его сейчас схватят. Однако этого не произошло. Капрал указывал куда-то в сторону. Секунды позже парень понял, на что именно указывает капрал. Другая дверь: Ты забыл, что ли, дорогу растяпа? Странник посмотрел в ту сторону, куда указывает капрал. Дверь слева. Он кивнул капралу и направился в нужную дверь. Покинув помещение, странник отдышался. Сердце готово было выпрыгнуть из его груди. Далее он стремительно побежал по коридору до очередного перекрестка. В этот раз на одной из стен была нарисована стрелка и слово «сюда». Неужели здесь уже кто-то был до него? Хотя, судя по камерам, был. И не один. Что же происходит на этой базе? К чему они готовятся? Все эти вопросы роились в голове, пока он преодолевал очередной коридор. Так он миновал несколько перекрестков, каждый раз, следуя указателям на стене. Насколько же большая эта база? В некоторых коридорах мелькались запертые двери. Где-то и вовсе не было дверей, и ни одного человека. В один момент страннику показалось, что он заблудился. Наконец он услышал приглушенные голоса. Парень решил проверить. Он пошел в сторону голосов и вышел к помещению, на дальней стороне которого располагалась серая металлическая дверь. Красная вывеска на двери гласила «Командный штаб». В помещении располагался простой прямоугольный стол коричневого цвета. На столе стоял древний телефон с дисковым циферблатом, такая же старая настольная лампа, а также пачка бумаг. Напротив стола стоял потрепанный диванчик и пару стульев. Судя по всему, здесь должен был сидеть секретарь, но комната, как и большая часть базы, была пуста. Только голоса за дверью выдавали присутствие людей. Разумом странник понимал, что надо уходить, Но что-то внутри явно требовало остаться и узнать, о чем спорят голоса за дверью. Попытка не пытка. Ни на что особо не надеясь, парень подошел к двери и дернул ручку. Дверь на удивление поддалась. Он аккуратно прошмыгнул в дверь. Внутри было множество столов с различной аппаратурой. По краям помещение было увенчано резными колоннами – В середине комнаты, в низине, прямо в центре располагался овальный стол. За ним собралась группа из семи, может, больше, человек. Все в камуфляже. В изголовье стола, облокотившись на него руками, находился полковник Стимсон. Он единственный из всех присутствующих был одет в брюки, рубашку и китель. По правое плечо от него та самая женщина военной, которая вырубила странника. Лампы в штабе были установлены так, что освещали только центр стола. По углам комнат было затемнение. И парень воспользовался этим. Он подкрался поближе и спрятался за одной из колонн, чтобы все слышать. «Тревога подтвердила наши опасения», — докладывал один из военных. «Прорыва периметра не было. Однако мы не исключаем возможность повторения прорыва». «Да бросьте вы!» — возродил другой военный. «Прорывов периметра не было уже несколько циклов». «Действительно, волноваться об этом преждевременно», — бросил третий. «Но хочу подчеркнуть, что и тревоги давно уже не было», — продолжал настаивать на своем докладчик. «А все мы знаем, что тревога всегда предвосхищает прорыв периметра». «Это бред!» — отказывался соглашаться второй. «Коллеги!» — поднял руку Стимсон. Все тут же замолчали, он продолжил. Предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Сегодня прорыва не было, и замечательно. Но сейчас у нас более насущные проблемы. Что нам делать с нашим гостем, со странником? Полковник обвел взглядом присутствующих и сделал жест рукой. Ведь если подумать, то получается, он наш единственный шанс. В комнате повисла гнетущая тишина. Присутствующие опустили взгляд. Да разрешите сказать? Нарушила тишину женщина. Все повернулись к ней. Полковник кратко кивнул. «Слушаем вас, капитан Бакскар!» Женщина вышла на шаг вперед. «Я считаю, что данный объект чрезвычайно опасен, и его следует немедленно уничтожить». «И на чем же основаны ваши выводы, капитан?» спросил Стимсон. «На том, что он, как и все другие субъекты, является порождением». «Ладно, мы поняли, лейтенант!» перебил ее один из вояк. «Признайтесь, что он вам просто понравился. Давно, наверное, не было ничего. Соскучились по горячему юному телу». По комнате прокатился смешок. Женщина метнула на шутника яростный взгляд. Полковник поднял руку. Воцарилась тишина. «Подобные шутки здесь неуместны, майор». Стимсон серьезно посмотрел на военного. Тот потупился. Полковник же обернулся к лейтенанту и сказал... «Я прекрасно понимаю ваши опасения за наше благополучие, Филомела. Но у нас просто нет выхода. Мы должны довериться страннику и той информации, которой он владеет». «Но в этом нет смысла!» — запротестовала Бакскар. «Он такой же, как и те, что были до него!» «До него мы имели дело только с...» Договорить ему не дали. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь вбежал взъерошенный солдат. Присутствующие одновременно обернулись в сторону вошедшего. Страннику пришлось вжаться в угол, чтобы солдат не столкнулся с ним. «Полковник Симпсон, сэр!» «Докладывай!» — произнес полковник, жестом подозвав солдата ближе. Тот послушно подошел. «Полковник!» — запыхавшимся голосом начал доклад солдат. «В карантинном блоке!» «Что?» — нетерпеливо произнес один из присутствующих. «Говори!» «Вследствие перепада напряжения...» Отдышавшись, продолжил солдат. Открылись двери в камеры. А странник! настойчиво спросил полковник. Его камера пуста! отчеканил последнюю фразу солдат. По камере пронесся волнительный шепот. Полковник подошел к столу, на котором располагалась установка, похожая на рацию. Он включил приемник. На панели приемника вспыхнули огоньки. Внимание! Всему персоналу базы! Из карантинного блока сбежал субъект под названием Странник! «Всем, кто его найдет, команда! Задержать! Не причинять вреда! Повторяю!» Больше здесь делать было нечего. Странник аккуратно выскользнул из комнаты и кинулся на наутек. Разобрать теперь указатели на стенках было невозможно. Он бежал наугад, стараясь поворачивать в другие коридоры. Наконец, Странник попал в большое круглое помещение с большими гермоворотами. «Вот он, выход!» «Неужели он сможет выбраться отсюда?» Заметив справа от ворот нечто напоминающее рубильник, парень кинулся к нему. Когда до рубильника оставалось пять шагов, парень почувствовал, как в него что-то влетело. Или скорее кто-то. Так и есть. Его сбили с ног, и вот он уже на полу. Руки его за спиной закованы в нечто вроде наручников. А на голову надели мешок. Его в очередной раз поймали. Утро следующего дня, насколько это вообще можно было понять, находясь в здании без окон, было не из приятных. Странника грубо выдернули из сна и снова привели в допросную, усадив на тот же стол. Значит, все повторится. Понял он. Неужели так будет постоянно? Парень уже полчаса тупо пялился на свои руки, закованные в наручники. Наконец дверь открылась, и в комнату вошел полковник Стимсон. Лицо его излучало добродушие. Он подошел и сел по другую сторону стола. «Ну, как вам сегодня спалось?» – начал он. «Или точнее сказать, как вам сегодня гулялось?» Странник молча буравил взглядом полковника. «Слушайте, я понимаю, что вы недовольны нашим отношением, но поймите, по-другому никак нельзя. Ситуация на объекте требует повышенных мер безопасности». «Если уж вы сюда попали, будьте добры исполнять предписания». «Я слышал ваш разговор», — сменил тему Странник. «Что значит прорыв периметра?» «Это сейчас не важно», — отмахнулся полковник. «Не забывайте об истинной цели наших бесед. Найти красную комнату и вернуть вам память. Как, кстати, ваша рука?» Странник уставился на правую руку. Он почти и забыл о ране. «Сейчас на месте рана осталась еле заметная отметина». «Нормально», — посмотрел он на полковника. «Не увиливайте». «Я и не увиливаю», — спокойно произнес Тимсон. «Я лишь интересуюсь вашим самочувствием». «Не надо изображать заботу», — не выдержал странник. «Мы оба понимаем, что я жив и здоров только до тех пор, пока вам нужен». «Если вы слышали наш вчерашний разговор, то должны были услышать мнение моих людей о том, как следует с вами поступить. Посмотрите туда». Военный жестом указал на непроницаемое стекло, за которым находилась команда наблюдения. «Прямо за этим стеклом, в соседней комнате, находится группа наблюдения, и все они считают, что я зря трачу на вас свое время, что вас следует устранить. По их мнению, вы опасны. Я единственная преграда между ними и вами, и если они поймут, что право относительно вас, то никакие мои доводы не смогут им помешать». Полковник замолчал, изучая реакцию собеседника. Внутри странника все сжалось. Однако он не подал виду. «А мне вчера показалось, что они во всем вас слушаются, полковник. Это обманчивое ощущение. Я не диктую им свою волю, а лишь поддерживаю порядок и субординацию». В комнате снова воцарилась тишина. «Ну хорошо», — прервал молчание Стимсон. «Я кое-что расскажу и покажу вам». «Дабы развеять туман недоверия между нами. Пройдемся!» С этими словами военный поднялся со своего места и подошел к страннику. Достав из кармана ключ, он освободил парня от наручников. После этого мужчина направился к двери. «Откройте дверь!» — приказным тоном произнес полковник. Дверь тут же заскрипела и приоткрылась. На пороге полковник обернулся к страннику и спросил. «Ну, вы идете?» Не веря своим глазам, парень поспешил к выходу. Они шли коридорами несколько раз поворачивая на перекрестках. Странник еле поспевал за широкой поступью Стимсона. Эта база пустовала со времен Второй мировой, и на ней давно никто не служил. После окончания войны персонал базы раскидали по другим военным объектам, а саму базу законсервировали. И так она стояла до недавнего времени. «Пока наши спутники не зафиксировали мощное электромагнитное возмущение в данном районе». «Какого рода возмущение?» — спросил странник. «По сигнатуре было похоже на ядерный взрыв». «Возможно, испытание оружия?» «Мы сначала тоже так подумали. Но если бы это были испытания ракет, то спутники бы зафиксировали запуск. Однако ничего подобного не было». Наши агенты, работавшие в других странах, докладывали, что никто из соседних государств никаких испытаний не проводил. Откуда же тогда взялся сигнал? Нас тоже заинтересовал этот вопрос. Через несколько дней в этом же районе был зафиксирован еще один сигнал. Он был в разы слабее. На этот раз вместе с сигналом наши приборы зафиксировали странные помехи. Полковник остановился и обернулся к страннику». Только это были не совсем помехи. В помехах была зашифрована последовательность чисел, будто нечто или некто пытался вступить в контакт. Собеседники продолжали следовать вперед. Тогда было решено направить специально отработанную группу ученых и военных. Ее остатки ты видишь. Раньше нас было больше. На секунду он замолчал, будто пытался собраться с мыслями. «Что было дальше?» – осторожно спросил странник. «А дальше началось самое интересное», — продолжил свой рассказ военный. «Как только мы прибыли сюда, то практически сразу обнаружили тот самый кратер. И выявили, что именно он был источником сигнала. Однако мы так и не смогли понять, что могло оставить столь большую дыру в земле. Прямо посреди пустыни. Ни осколков, ни следов ракетного топлива. Абсолютно ничего. На девятой сутки безрезультатных исследований произошел первый выброс». как позже мы установили, эпицентром был сам кратер. Но это было невозможно, потому что мы обследовали каждый сантиметр этого гребаного кратера, и взрываться там было абсолютно нечему. Однако это произошло. Из кратера вырвалась волна невообразимой энергии. Она вмиг спалила большую часть оборудования, лишив нас связи с внешним миром. Мы оказались отрезаны ото всех. Но это было самое начало. Поняв, что мы отрезаны, я принял решение об эвакуации. Мы собрались и выдвинулись». Полковник снова замолчал. Странник терпеливо ждал продолжения рассказа. «Мы ехали очень долго». Наконец военный продолжил. «Намного дольше, чем должны были по расчетам. Но пустыня все не кончалась. Будто...» Полковник призадумался, словно подыскивал подходящие слова. «Будто остальной мир перестал существовать». Топливо уже начало заканчиваться, вода и еда тоже. Хотели развернуться, когда произошло нечто странное. Я помню громкий звук, взрыв и яркую вспышку. После этого мы снова очнулись на этой проклятой базе. И с тех пор, чтобы мы не предпринимали, нам так и не удалось выбраться отсюда или хотя бы подать сигнал во внешний мир. А перепробовали мы многое. Самое главное, что каждые 9-10 суток выбросы повторялись. «Иногда чуть раньше. Я не сразу понял, что к чему. Но со временем до меня кое-что дошло». Он опять замолчал. Дойдя до очередной развилки, полковник остановился. Он развернулся и прижался могучей спиной к стене. Закрыв глаза, Стимсон помассировал виски. Открыл глаза и внимательно посмотрел на странника. «Я постараюсь объяснить как можно проще. Хотя не факт, что вы сможете меня понять». Вы знакомы с принципом действия электромагнитного поля. Причем здесь это. Неважно, отмахнулся полковник и продолжил. Электромагнитное поле, по сути своей, является замкнутой энергетической системой, создаваемой токопроводящим проводником. Через проводник подается заряд, который при разности потенциалов на противоположных концах проводника и создает электромагнитное поле. Ты понимаешь, к чему я веду? Вижу, что не понимаешь. С помощью наших лабораторных крыс я понял, что кратер сродни проводнику. Через него также протекает некая энергия. Ведь распространение энергии начинается именно оттуда. Если верить нашим приборам, конечно. Она создает замкнутую на себя систему. Систему, внутри которой мы сейчас находимся. Что ты хочешь сказать? От изумления и удивления странник не заметил, как перешел с полковником на «ты». Что мы находимся внутри какого-то... — Поля? — Не поля, скорее аномалии, действующая по принципу поля. — А в центре — кратер? — Кратер! — Если честно, полковник, звучит как вред. Вы пытаетесь мне голову заморочить. Стимсон встал и поправил китель. — Пора продолжить путь! — серьезным тоном произнес полковник и снова зашагал вперед. Странник последовал за ним. — Куда мы все-таки направляемся? — спросил парень. «После третьего или четвертого выброса стали случаться еще более странные вещи», продолжил свой рассказ Стимсон, игнорируя вопрос. «В кратере появлялись различные предметы по типу карандаша, телефона или детской игрушки. Иногда попадались совсем уж непонятные артефакты. Если честно, мы до сих пор не понимаем назначений некоторых из них. Но всех их связывает одно свойство. Они неодушевленные. Мы называем их «мертвая материя». Меж тем они миновали уже несколько развилок и оказались в большой восьмиугольной комнате. Она отличалась от остальных. Стены в ней были серого цвета, пол был каменным, цвета ржавчины. Место одной из стен занимали большие темные ворота из толстой стали. На воротах большими буквами красовалась предупреждающая надпись. «Не открывать ни при каких обстоятельствах!» Что-то кольнуло сознание странника, когда он проходил мимо них. Но что именно, он объяснить не мог. Остановившись на секунду, парень еще раз осмотрел ворота. Подобные он уже видел, когда пытался выбраться с базы. Тут ему почудилось, будто по другую сторону двери что-то скребется. «Неужели там кто-то есть?» Скрежет становился все настойчивее и настойчивее, Странник потянулся ладонью к двери. Ему невыносимо сильно захотелось дотронуться до неё. Парень не мог объяснить этого внезапного стремления. Он почувствовал, как его руку отдергивает кто-то. Это оказался полковник. «Тебе даже лучше не знать, что за этой дверью, сынок!» Странник мгновенно пришел в себя. Звуки из за двери стихли. Они отправились дальше. Выходя из комнаты, странник еще раз обернулся, дабы запечатлеть все в памяти. Только сейчас он понял, что же его кольнуло. Рядом с воротами отсутствовали какие-либо рубильники или кнопки переключения. Неужели их никогда не открывали? После комнаты с воротами был еще один коридор, поворот направо и еще один. В последнем коридоре они вошли в серую дверь, надпись на которой гласила «Экспериментальный отдел». «Мы пришли», — произнес Стимсон и толкнул дверь. Они оказались в длинном помещении. Внутри суетились люди в серых герметичных комбинезонах. Никто не обращал на вошедшего внимания. «Именно здесь мы храним всю собранную мертвую материю», — Военный ввел комнату рукой. Странник присмотрелся. Справа и слева тянулись ряды витрин, за которыми покоились различные предметы. Странник принялся рассматривать их. Тут было полно разных вещей, как обычных, по типу детских игрушек, велосипеда, книги, так и весьма непонятных, ни на что не похожих предметов. Странник мог поклясться, что краем глаза видел, как один из этих экземпляров пошевелился. Они следовали вдоль рядов. По пути парень успел заметить среди образцов нечто знакомое — Он остановился напротив витрины и присмотрелся. Двое людей в серых костюмах, возившиеся рядом, синхронно повернулись к нему и уставились. Странник чувствовал невысказанный вопрос. «Что тебе тут надо?» Поежившись от столь неожиданного внимания, странник посмотрел на образцы. Среди них лежал тот самый окровавленный нож. «Узнаешь?» — раздался за спиной голос Тимсона. «Мы, кстати, проверили кровь на лезвии. Она не твоя». «А чья же тогда?» — повернулся странник к Стимсону. «Тебя это удивит, но по результатам анализа кровь вообще не принадлежит человеку». Странник встряхнул головой. «Мне все еще не верится во все это. Будто странный дурной сон». «Помнишь, я говорил о том, что вместе с возмущением спутники зафиксировали помехи, в которые был встроен числовой код?» Так вот, этот числовой код фиксируется нами при каждом выбросе. Поначалу мы думали, что это сбой приборов, но нет. Мы смогли расшифровать часть сигнала. И как ты думаешь, что мы обнаружили? В числовом коде содержалось послание, гласившее «Красная комната – выход». Словно кто-то с другой стороны посылал нам эту тонкую ниточку для спасения. Он замолчал, будто давая собеседнику переварить всю полученную информацию. Странник старался не поддаваться эмоциям. Внешне он выглядел спокойно, хотя внутри его всего разрывало от шквала вопросов, вспыхнувших разом в его голове. Он тут же вспомнил, как вчера в его сознании появилось это странное словосочетание «красная комната». Будто он уже давно знал об этой красной комнате. Возможно, это какой-то шифр, «Неужели Странник оказался тут не случайно? Но почему он ничего не помнит? Даже своего имени? Возможно, мне стоит объединиться с военными. Может быть, мой единственный способ все вспомнить и выбраться отсюда — это найти ту самую красную комнату?» — размышлял Странник про себя. Вслух же он произнес. «Числа?» «Да, что тебя интересует?» «Вы сказали, что они появляются каждый раз перед выбросом?» «Так точно! А что?» «Дело в том, полковник, что вчера ночью, когда я был в коридоре, я слышал, как некий голос диктовал числовой код. Но вчера ведь не было выброса». Полковник резко обернулся к страннику, чуть не сбив того с ног. Он посмотрел парню прямо в глаза. Взгляд Стимсона выражал озадаченность и смущение. «Где ты их слышал, сынок?» «Ну, через динамики на стенах», — растерянно произнес странник. М -м -м. То есть ты слышал эти числа, а вот только одно но. Динамики уже давно не работают. На лице полковника заиграла легкая ухмылка. Значит, я был прав насчет тебя. Правы в чем, полковник? Пойдем. Вместо ответа полковник поманил странника и быстро скрылся за углом. Парень быстро последовал за ним. Свернув за угол, он обнаружил полуприкрытую неприметную дверь. Внутри комната была невзрачной. По краям располагалось несколько шкафчиков для документов. На полу валялись папки с документами. Стимсон уже ждал странника. Он отошел в сторону, и парень увидел у дальней стены железный канцелярский столик. На нем располагался старенький ламповый телевизор. Сейчас он выдавал помехи. На телевизоре находился средней паршивости видеомагнитофон. Помимо телевизора и видеомагнитофона на столе лежало несколько кассет Я считаю, что ты должен кое-что увидеть своими глазами. С этими словами полковник вставил одну из кассет в видеомагнитофон. Тот жадно проглотил кассету и довольно заурчал. Стимсон нажал на воспроизведение. На экране появилось статичное изображение. Странник сразу же узнал знакомые очертания кратера. Судя по записи, была глубокая ночь. кратере было пусто. Это вчерашняя запись с одной из наших камер, расположенных по периметру кратера, пояснил Стимсон. Он нажал на кнопку перемотки. По экрану прокатились искаженные полосы. Наконец он пустил видео в обычном режиме. Странник внимательно следил за тем, что происходит на видео. Внезапная вспышка накрыла с собой все пространство кратера. Так повторилось несколько раз. Попутно с этим на видеозаписи появились помехи. Изображение стало мелькать. Потом опять серия вспышек. Последнее было особенно яркой. Страннику показалось, что он даже через экран почувствовал ее невероятную мощь. В последней же вспышке странник мог поклясться, будто разглядел на экране темные силуэты. Или же это все игра воображения? Посмотрев на полковника, Парень увидел, как тот отвернулся. Изображение снова стало статичным, будто ничего и не было. Только в этот раз на видео уже светило солнце. И в кратере лежало тело. Это был человек. Сначала лежал неподвижно. Позже он начал шевелиться. Поднялся и осмотрелся. Странник понял, что смотрит на видеозапись своего вчерашнего пробуждения. «Но этого не может быть», — отшатнулся от стола парень. «Теперь ты понимаешь», — в упор смотрел на него Стимсон, — «ты посланник, и в твоей голове скрыт ответ на главный вопрос. Как отсюда выбраться?» Странник не мог осознать всего, что увидел. «Неужели я всего лишь аномалия? Я не настоящий? Нет, этого не может быть. Я же тоже чувствую. Мне так же больно. У меня течет кровь. Я должен выяснить, что за чертовщина здесь происходит». «Я согласен вам помочь», — уверенно произнес странник. «Каков наш план?» «Хорошо», — в голосе полковника чувствовалось удовлетворение. «Тогда надо...» В этот момент изображение кратера на экране телевизора сменилось другим, не менее странным. Телевизор показывал плохо освещенное, судя по всему, техническое помещение. Помещение было залито красным светом. Границы помещения терялись во тьме. Из-за этого невозможно было определить его размеры. В некоторых местах, докуда все же доходил алый свет, виднелись переплетения труб и вентилей. Пол был услан чем-то отдаленно напоминавшим биомассу. Или, по крайней мере, в таком качестве казалось, что это биомасса. В наиболее освещенной точке находилась маленькая сморщенная фигура человека. Человечек сидел на полу, закрыв лицо руками. Определить, кто это был, не представлялось возможным. Из динамиков телевизора раздавался звук, напоминавший протяжный плач. Странник и полковник смотрели на статичное изображение странного помещения, словно загипнотизированные. Так продолжалось некоторое время. Затем на фоне плача появился пульсирующий звук, словно заработал двигатель. Откуда-то из-за камеры появилась тень. Она неотвратимо, как в замедленной съемке, приближалась к плачущему человечку на полу. Тень поглотила с собой все пространство изображения. Раздался резкий звук. Присутствующие в комнате зажали уши от неожиданности. Странника немного оглушило. Телевизор выключился. Воцарилась тишина. «Это еще что за...» — растерянно спросил Стимсон. Он попытался вынуть кассету из видеомагнитофона. Магнитофон послушно выплюнул кассету. Странник увидел, как округляются глаза у военного. Полковник взял кассету и повертел в руках. «Что это только что было?» — задал вопрос странник, когда снова мог слышать. Он посмотрел на полковника. Тот с невозмутимым видом пожал плечами. Странник снова сидел на металлическом стуле в допросной, подключенной к аппарату для воспоминаний. Перед ним на столе лежал чистый лист бумаги. «Три, два, один, активация!» — слышит он голос одного из ученых в сером костюме. В этот момент все звуки затихли. Все, находящиеся в комнате, замерли на месте. Полковник Стимсон с непроницаемым выражением лица смотрел прямо перед собой. Красные белки. Странник понял, что это снова переход. В этот раз он чувствовал себя увереннее, Взял в руки листок. Движения замедлились, словно под водой. На листке появилась надпись. «Мы здесь». «Нелли!» Всплыло в нем воспоминание. Мертвое тело грустной девушки. Почему она грустит? Ее скорбь глубже океана. Тут же родился ответ в голове. «Корни этой скорби древнее самого мира». Странник попытался подняться со стула, но не смог. Он осмотрел себя и понял, что сросся со стулом. Превратился в переплетение живых ветвей. Скорее, не ветвей, а щупалец. Каждая из этих щупалец словно жила сама по себе. При этом все вместе они образовывали единство. «Кто же я теперь?» «Ты ответ. Но каков вопрос?» Он почувствовал, как в глубине переплетения что-то шевелится, то, что стремилось вырваться наружу. Странник попытался запретить этому вырываться, но нечто внутри набирало силу. Наконец, из его сердцевины появилось нечто трудноописуемое. И вот оно вылезло, издавая омерзительные хлюпающие звуки. «Какое же оно большое! Оно хочет убить меня! Оно хочет родиться!» существо почти выбралось. «Нам страшно». «Не бойся, дитя!» Дитя — это успокаивало их. Меж тем, существо было уже на полу. Лежало в черной жиже, покрыто мутной пленкой. Существо двигалось внутри. Оно пыталось прорвать свой кокон. Движения становились все более агрессивнее. Наконец, ему удалось вырваться из оболочки». Изнутри появился один отросток, потом второй, затем голова, тело, нижние отростки. Оно неуверенно встало на нижние отростки. Все измазано слизью. «Как его имя?» «Странник». «Какое непонятное существо!» «Оно слабо!» «Как помочь ему?» «Укажи ему путь!» «Оно заметило меня!» «Не бойся его!» Существо заметило древо, оно приблизилось и легонько дотронулось до древа. И в тот же миг существо осознало, кем является и где находится. Древо передало существу все свои знания о мире, существо именовалось странником и относилось к человеческому виду. Это все происходит в моем подсознании? Всплыл первый вопрос в сознании странника. Я был рожден, или я уже существовал? Он стоял посреди серого пространства, рядом с непонятным существом. Оно представляло из себя изогнутое дерево, оплетенное множеством толстых ветвей. Ветви находились в постоянном движении, плавно изгибаясь и выворачиваясь. Эти ветви больше всего напоминали щупальцы гигантского осьминога. Щупальцы словно почувствовали прикосновение и потянулись к страннику. «Прости, но я должен идти». «Не оставляй меня!» — взмолилось древо. Но он не мог медлить. Странник знал, что у него есть цель. Пространство вокруг приняло форму комнаты с дверью. Странник направился в сторону выхода. За дверью оказался длинный коридор. Где-то на том конце коридора мерцал оранжевый свет. Странника потянуло к нему. Парень понял, что одновременно стоит на месте и двигается в сторону света. Его затягивало в свет. Вот он оказался в другом конце коридора, перед очередной дверью. Оранжевый свет угас. Парень глубоко вздохнул и толкнул дверь, оказавшись в уже знакомом подъезде. Он увидел Майкла. Майкл Теллер нажал на кнопку вызова лифта. Загудел подъемный механизм где-то вверху. Голова была тяжелой. В ушах гудела. Сказывалась бессонная ночь. Майкл так и не смог сомкнуть глаза даже на минуту. Как только он закрывал глаза, перед взором возникал вид изувеченного тела Нелли. «Но зачем она так поступила?» — думал он про себя. Возможно, причиной его бессонницы было осознание того факта, что он мог ей помочь. Спасти. Если бы оказался более чутким и поменьше был бы зациклен на себе. Он взглянул в сторону квартиры напротив. Той самой, где еще недавно проживала Нелли. Отвернулся. Майкла всегда поражала, насколько смерть стремительна. Как еще вчера живой и здоровый человек сегодня перестает существовать ментально и физически. Что-то кольнуло в груди. Боль. Не физическая. Более глубокая и сильная. Боль утраты. Хоть он и совсем не знал девушку. Но все ведь могло быть по-другому. Майкл снова посмотрел в сторону квартиры Нелли. Ему вдруг невыносимо захотелось подойти к ее двери. Двери лифта открылись, приглашая войти. Но Майкл остался стоять на месте. Постояв так, он двинулся в сторону ее квартиры. Оказавшись на пороге, Майкл поднес руку к звонку. «Да так и остался стоять на месте, не в силах пошевелиться». Рука против его воли легла на поверхность двери и проскользила сверху вниз. «Что это вы делаете?» Раздался за спиной Майкла недовольный голос, моментально выведший того из прострации. Тейлер вздрогнул, по его спине пробежали мурашки. Этот голос мог принадлежать только одному человеку. Голос, который врезался в его память навсегда. Майкл медленно обернулся и обомлял. В ногах почувствовалась слабость. Прямо перед ним на расстоянии нескольких шагов стояла его соседка Нелли. Живая и здоровая.